ЛОККИ. ПОТОМОК БОГА. Автор Евгений Решетов. Часть 1 Новый мир. Глава 1 Ночной клуб возле городской стены сотрясала ритмичная музыка, практически долетающая, да и синя-чёрных небес с россыпью блестящих звёзд. И когда из клуба вышла группа людей, музыка на пару секунд стала ещё громче. Двое крепышей в дорогих костюмах вытащили на парковку худого брюнета лет восемнадцати. А за ними с яростной гримасой на юном лице вышел черноволосый парень с парой перстней артефактов на холёных пальцах. «Бросьте это дерьмо!» резко приказал крепышам черноволосый и взвинченно закатал рукава белоснежной рубашки здоровики отпустили брюнета и тот упал издав болезненный стон из уголка его окровавленного рта показалась алая слюна он сплюнул ее и попытался приподняться но слабые руки подвели парень упал на живот и еще больше пачкая одежду ты просто мусор громов тварь «Пустышка, лишённая дара! Ничтожество!» Презрительно выхаркнул черноволосый, склонившись над тяжело дышащим брюнетом. «Мерзкое пятно на репутации моего отца! Ты годишься лишь для того, чтобы тобой полакомились горгульи! Ненавижу!» Гневно вопящий парень принялся бить ногами брюнета, а тот скрючился в позе эмбриона, пытаясь защитить голову от ударов. Но они следовали один за другим, так что часть из них достигала цели. Первым отчетливо хрустнул нос, а затем уже чавкнули расквашенные губы и вместе с брызгами крови вылетел зуб. «Ненавижу!» Снова прохрипел черноволосый, налившись звериным бешенством. Его очередной удар пришелся в висок, выбив из парня сознание. Тело бедолаги безвольно расслабилось, а глаза с полопавшимися капиллярами закатились. «Барон! Барон, успокойтесь! Вы убьете его!» — попытался образумить Черноволосова один из крепышей. «Вот и хорошо! Давно пора! Спалю до тла этого выродка!» — проорал тот и тряхнул кистями рук. На них появилось магическое пламя, отразившееся в фарах припаркованных автомобилей. «Вашему отцу будет довольно трудно отмазать вас от наказания!» Включился в разговор второй крепыш и обеспокоенно посмотрел на выглянувших из клуба людей, привлеченных криками. «Это же не дуэль, и вы не защищали свою жизнь! Да и на драку это не похоже!» «Барон, вы обязательно справитесь с ним, но в следующий раз, когда не будет столько свидетелей!» торопливо прошептал первый здоровяк и вскинул голову. «Слышите, сирена!» «Кажется, кто-то уже вызвал полицию. Сейчас вы максимум отделаетесь предупреждением, а если убьёте его...» <кху> «Ладно, пусть пока живёт», — нехотя прохрипел черноволосый, отходя от тела. Несколько дней спустя. По ночному небу лениво ползли облака, а таинственный серебристый свет луны падал на лесную поляну, окружённую хилыми деревьями. Ветерок шелестел желтыми листьями с черными дырами гнили и раскачивал окровавленные трупы животных с распоротыми животами. Туши висели на вбитых в землю деревянных столбах, образующих пятиконечную звезду. А внутри этой конструкции, прямо над поблескивающей от крови травой, появился полупрозрачный человеческий силуэт. И это был никто иной, как я. «Херак!» Ознаменовал я свое появление и скользнул взглядом по сторонам. Возле пенька стоял крепкий бородатый седовласый пожилой мужчина лет шестидесяти. Его волевое лицо с резкими морщинами и ниточками шрамов казалось напряженным, а в руке подрагивал окровавленный нож. «Дай угадаю, это ты меня вызвал?» — иронично спросил я. «Или снова белки шалят?» «Ты кто такой?» Пробосил он, сдвинув над переносицей лохматые брови. Непочтительные слова бородача мне совсем не понравились. Поэтому я в мгновение ока вызвал иллюзию здоровенного дракона, ринувшегося на смертного. Тот рефлекторно отпрыгнул, выставив нож, но налетел на пенек и грохнулся за ним. Только ноги в берцах взлетели, и раздался болезненный стон. Иллюзия же пропала, врезавшись в незримые энергетические линии, протянувшиеся между столбами. Ровно такие же линии накрывали звезду сверху, да и по земле они тоже шли. Мужчина сделал качественную ловушку, из такой не вырваться. «Не ты, а вы! Я тот, кого ты вызывал!» — соврал я, не моргнув глазом. Мне вообще было неизвестно, кого именно хотел призвать этот бородач. Я просто прилетел на зов, обогнав по дороге всяких неудачников, которые тоже хотели по цене стеклянных бус выторговать остров Манхэттен. Смертному уже явно что-то было нужно, иначе бы он не построил звезду призыва. А раз ему что-то нужно, значит, самое время обжулить его. «Кто вы такой?» «Что за существо?» — более уважительно спросил мужчина, став на ноги и поправив ветровку цвета хаки. «Учтите, у меня хватит знаний, чтобы выдворить вас из нашего мира!» «Зачем ссориться со мной, смертный? Просто расскажи, что тебе надо и чем ты готов заплатить за это. А я подумаю над твоим предложением. И давай-ка без шантажа». Я прекрасно знаю, в какой из миров попал и какова ценность вон той покачивающейся тушки волколака-альбиноса. Второго такого хрен найдёшь, а без него не создать призыв. Да и кроме волколака нужны ещё кое-какие редкие ингредиенты. Так что очень хорошо подумай, прежде чем выдворять меня. Второй призыв ты вряд ли организуешь, и думай быстрее. Время тикает, я без физической оболочки продержусь в этом мире всего несколько минут. «А если тебе нечего сказать, то давай, до свидания, у меня других дел полно». Бородач облизал губы и бросил мимолетный взгляд в сторону деревьев. Тени под ними угадывались очертания фургона. «Ладно, расскажу всё как есть», — сломался он, опустив плечи. «Вон в том фургоне лежит мой внук. Его мозг был несколько дней назад повреждён». И он все это время пролежал овощем. Ни один маг не сумел ему помочь. Даже жрицы храма богини Живы лишь развели руками. Смертный тяжело вздохнул. А я понял, что он очень сильно любит своего внука, раз так расстарался. Наверняка вбухал немало денег. Одни ингредиенты для создания призыва стоили о-го-го сколько. «Ты хочешь, чтобы я вылечил его?» «Это можно устроить», — сказал я, прикидывая, как бы так вывернуть ситуацию, чтобы на время остаться в этом мире, а то назад мне совсем не хочется. Там скучно, серо и уныло. А у меня уже давно не было приключений. Всё-таки последние годы я провёл в заключении, а в тюрьме не особо ты и разгуляешься. «Я хочу, чтобы вы не только вылечили моего внука, но и...» «Пробудили его магический дар!» Вновь облизал губы мужчина. «Хм, а может его сразу императором сделать? Ты палку-то не перегибай!» Предупредил я его. умер аппетиты, но ладно, с даром я помогу. Считай, твой внук уже маг». «Какую плату вы хотите?» Напряженно выдохнул бородач, пытаясь сдержать радость, появившуюся во взгляде. «И как ваше имя?» «Да, ты особо мне ничего дать не можешь», — окинул я смертного скептическим взглядом и внезапно услышал пронзительный многоголосый вой, раздавшийся вдали. «Ладно, завещай мне свою душу. Авось на что-то изгодится. А что касается твоего внука, мне придется забраться в его тушку и пожить в ней какое-то время. Ведь за один день магию не пробудить, как и не исцелить сознание» отдать э, мою душу", опешил бородач, выпучив выцветшие глаза. "А что ты мне ещё можешь дать? Куртку поносить, денег, особняк? На кой шут мне всё это надо?" Э, "Согласен", через силу сказал он. "Но мне нужны чёткие временные рамки и гарантии, что вы покинете тело моего внука". "Будут тебе рамки, «Два года, начиная с этого дня, я буду владеть телом твоего внука, а потом оставлю его в целости и сохранности». «Год!» «Два!» — твердо бросил я, обратив внимание на то, что вой заметно приблизился. «И давай шустрее соглашайся, волколаки уже рядом, кажется, они идут мстить за своего товарища. Ты ж знаешь, что у них мозгов побольше, чем у иного простолюдина». «Ладно!» пусть будут два года <свят> нехотя выдавил смертный и тревожно глянул в сторону тьмы клубящейся под деревьями но тогда вы все эти годы проведете на обучении в академии стражей и будете выполнять мои приказы <свят> <свят> зло рассмеялся я и метнулся к энергетическим линиям ты увидел во мне собачонку смертный «Только два года в Академии! Без выполнения моих приказов!» — сдал назад мужчина, играя желваками. «Договорились!» — улыбнулся я, словно секунду назад, и не было никакой вспышки ярости. «А вой между тем уже совсем близко! Поторопись!» Смертный поспешно кивнул и протараторил, подскочив к звезде призыва. «Я точно знаю, что договор можно скрепить рукопожатием!» Проговори все условия. И еще надо поклясться, призвав свидетелей богов. Да, так и есть. Не стал я лукавить, поскольку собирался выполнить условия сделки. Я всегда так поступаю. Бородач без проблем просунул руку сквозь энергетические линии, поскольку они реагировали только на таких, как я. А затем он вдруг выпалил. Так как же вас зовут? Локи. «Потомок бога Локи», — честно сказал я, — «всё равно во время клятвы придётся назвать своё настоящее имя и происхождение». «Локи?» — ахнул человек. «Ваш предок — бог лжи, коварства и хитрости?» «А ты думал, в сказку попал? Давай тараторь клятву, пока тебя волколаки не сожрали. Тебе уже некуда деваться». «Либо ты заключаешь со мной договор, либо и сам помрёшь, и внука твоего разорвут». С напором выдал я и сунул бесплотную руку в ладонь бородача. А тот, понимая, что припёрт к стенке, начал быстро произносить клятву. Я вторил ему, напряжённо наблюдая за лесом. До меня уже доносился шелест листьев и лёгкий треск кустов, потревоженных мчащимися зверьми. «Всё!» Закончил мужчина, назвавшийся во время клятвы Виктором Николаевичем из рода Громовых. «Что дальше?» «Тащи сюда своего внука, а то я не могу выйти за пределы звезды, даже если ты нарушаешь ее контуры, выпуская меня. Слишком много сил я потратил, удерживаясь в этом мире. Ты оказался писец каким говорливым. Еще немного, и меня выбросит отсюда. Так что поторопись, смертный!» Громов кивнул швырнул на землю нож и помчался к фургону, припадая на левую ногу. «Вашу божественную мать! Он еще и хромой! Но ничего-ничего. Мне он не особо-то и нужен, как и его душа. Я просто хочу получить тело паренька. Но все может накрыться медным тазом, ежели смертный не успеет». К сожалению, фургон стоял как раз в той стороне, откуда мчались волкалаки. Если они сожрут его, это будет провал. «Быстрее!» — закричал я, подгоняя дворянина. «На кону жизнь твоего любимого внука!» Мои слова и вправду вроде бы ускорили Громова. Он подскочил к фургону, запрыгнул на водительское кресло и захлопнул дверь. В час вспыхнули фары и заскрежетал пытающийся завестись двигатель. Он пыхтел, скрипел, но работать не хотел и даже не помогал трёхэтажный мат бородача, поминающего бесполезная корыто «Как в паршивом кино!» — зло пробормотал я, чувствуя накатывающую слабость. «Меня уже вот-вот выкинет из этого мира». Но всё же двигатель завёлся, и тогда Громов задним ходом поехал в мою сторону, наматывая на колёса килограммы грязи, мешающей набрать скорость. А буквально через миг, прямо под жёлтый свет фар, Из леса выскочили красноглазые гигантские твари с разъявленными пастями, роняющими на ломку и серую траву клочья пены. Конечно, волколаки были не чета Фенриру, но раза в три больше обычных волков. Звери с пронзительным воем ринулись за фургоном, клацая зубами. Они догнали его, запрыгнули на крышу и принялись острейшими когтями рвать металл. Кто-то из них остался на земле и пробил колеса мощными клыками. Те лопнули с громким хлопком. Громов же встретил животных с трёкотом автоматной очереди. Пули с треском прошли лобовое стекло и вошли в зверей, взвывших от боли. Следом бородач выбил остатки лобового стекла и швырнул на траву металлическую шкатулку. Она не взорвалась и даже не задымилась, просто чуть-чуть засветилась. «Держите, твари!» — хрипло заорал дворянин и кинул в волколаков три магических копья из убийственно твердого воздуха. Потом он добавил парочку молний. Они сверкнули так, что на мгновение выхватили из мрака ночи всю поляну, а затем поразили еще двух зверей. Те грохнулись на траву пропеченными тушками, источающими отвратительную вонь паленого меха, и испекшейся плоти. Но волка Лаков такой отпор не напугал. Они все так же пытались пробраться в фургон, а тот въехал в звезду и остановился около меня, взвизгнув тормозами. Я тут же пронес все через закрытую боковую дверь и оказался в салоне, заметив крыше приличную дыру, проделанную зверем. Он расширял ее снаружи, раздирая клыками скрижащущий металл. Лунный свет из этой дыры падал на привязанное к сложенной каталке худое тело в больничной сорочке. Парню было лет восемнадцать. Его щеки ввалились, аристократические черты лица заострились, а под глазами залегла синева. Но в моем положении не приходилось выбирать. Я нырнул в тело, почувствовав спящий на задворках разум. а Непроизвольно застонал я, ощутив навалившуюся реальность. Болели затекшие мышцы, трещала голова, а в распахнувшиеся глаза словно песка насыпали. Но я все же увидел, что волкалак достаточно расширил дыру и прыгнул на меня. Его слюнявая пасть распахнулась, готовясь вцепиться мне в лицо. Однако громадные зубы схватили лишь воздух, поскольку я телепортировался к задней двери и сразу же почувствовал боль в грудной клетке. Это тщедушное тело было еще не способно пропускать через себя те залежи магической силы, что ворочались в моей душе. Придется его тренировать. Пока же я открыл заднюю дверь и выпрыгнул из фургона. Телепортировался к валяющемуся на траве ножу смертного, схватил его — и с кровожадной улыбкой стал перемещаться от одного зверя к другому, вонзая клинок в их шеи. «Ох, веселуха пошла!» — радостно заорал я, и на мгновение остановился, чтобы стереть свободной рукой кровь. Она забрызгала меня так, словно побывал на скотобойне. Оставшиеся в живых волкалаки воспользовались этим моментом. Они перепуганно завыли и бросились на утек, трусливо поджав хвосты пока их умирающие товарищи оглашали поляну предсмертными хрипами. «Ну куда вы, гады? Батя только начал!» Прокричал я им вслед, но преследовать их не стал. Даже сквозь боевой азарт я понял, что мое новое тело вот-вот грохнется на траву обессиленной тушкой. Уж больно много я через него прогнал магии. Поэтому, устало выдохнув, уселся на траву, и глянул на выбравшегося из-за руля ошарашенного Громова, чье лицо украшали мелкие порезы. «Признаться, как-то странно видеть своего внука с безумной улыбкой мясника и в сорочке, заляпанной кровью!» Медленно просипел он, скользя по мне странным взглядом. «Ничего, ничего, привыкай, мы еще выпивать вместе будем», — пообещал я. «Как у вас тут победу отмечают?» «Ну, кутят». «Что, кутят, топят? Странный обычай», — удивился я. «А ты смертный, надо признать, все-таки хитрый жук. Откуда ты вообще узнал, как сделать звезду призыва?» «Лет десять назад нашел в пустошах старинный манускрипт. Он описывал вызов некой сущности, способной выполнить просьбу вызывающего». «В целом, манускрипт не соврал», — усмехнулся я и забрался на пассажирское сиденье. «Поехали, я есть ужасно хочу». «Сперва надо бы тут все убрать», — проговорил Громов, оглядев поляну. «Какой-нибудь охотник на монстров может наткнуться на это безобразие. А у нас совсем не приветствуются такие ритуалы». «Ну так прибирай». «А что мой внук? Как он?» — тревожно спросил смертный, вытащив из салона плотницкий топор. «Тут он. Его разум совсем слабый, но я спасу его». «Локи, давайте договоримся. Никто не должен знать, что в теле моего внука обитает иная сущность», — обеспокоенно произнес Громов, добив топором последнего волкалака. «Я свою силу скрывать не буду, так что придумай, как преподнести ее общественности». «Придумаю», — пообещал он и разрубил веревку, на которой висела туша черного козла. «Правда, это будет сложно. В нашем мире существует атрибут «телепортация», но никто не способен им пользоваться с такой скоростью, как вы». «А ты что умеешь?» «Молнию и воздушное копье я видел. Может, что-то еще?» «Каменную кожу могу вызвать. Она, кстати, мой первый атрибут, потому самое сильное «И все?» — скривился я. «Три атрибута — это совсем немало. У самого императора их всего семь!» — уязвленно проговорил Громов, попутно укладывая на землю столбы. «А у простолюдинов и один считается за счастье. Хотя у них редко дар пробуждается. А у вас сколько атрибутов?» «Мне хватает», — усмехнулся я и потер веки подушечками пальцев. Смертный хмыкнул и продолжил заниматься своим делом. А я подумал, что во всех мирах магия — это атрибуты, пестуемые в магических родах. Чаще всего атрибуты переходят к детям от матери или отца а может и от обоих. Но иногда способны проклюнуться и атрибуты, которыми владели более далекие предки. Вот в моем роду практически у всех проснулись те атрибуты, что были у бога Локи. всё Управился! Можно ехать!» прохрипел порядком уставший Громов и вместе со снятой шкурой волколака Альбиноса отправил в салон еще и металлическую шкатулку, сияющую гораздо ярче, чем прежде. «Что это за аппарат?» — кивнул я на шкатулку. «Ловушка. Она втягивает в себя энергию, высвобождающуюся в момент смерти живых существ», — объяснил бородач, сев за руль. «Эта энергия питает различные артефакты. К сожалению, волкалаки имеют всего лишь второй уровень по имперскому справочнику монстров. Поэтому много энергии они не дают». Громов повернул ключ зажигания, и на этот раз фургон завелся сразу же, словно насмехался над нами. А дальше он медленно поехал по лесу, шелестя спущенными колесами. Спустя пару минут мы уже выбрались на дорогу, практически потерявшуюся среди мрачных деревьев с черными дуплами и седым мхом. Но тут фургон наехал на кочку, а та издала болезненное шипение.